Глава 18 Убедить Егурду, что нам лучше резко развернуться и двигаться на юг, а не на север, удалось неожиданно легко. Стоило Мехмеду, словно невзначай проговориться, что на юге на территории его собственного Эмирата уже есть готовая крепость с шестью башнями по периметру и центральным замком как бывшая Верховная мгновенно сообразила: Ей не придется тратить многие лета на постройку будущей цитадели с нуля. А значит, путь до воплощения грандиозных планов станет гораздо короче. Упускать такой шанс Егурда не захотела. Она, как и мы с Мехмедом, прекрасно понимала, чем больше времени будет у великого отца на строительство своего собственного мира, тем сильнее он станет, и тем сложнее будет сковырнуть его с мирового трона, даже используя силу богов. Можно, конечно, подождать заката империи магов, Но, боюсь, при жизни нашего поколения это не случится. Еще можно понадеяться на живелу, однако у заносчивой и высокомерной дочери великого отца не было ни единого шанса против продуманного и хитрого родителя. Я полагала, что великому отцу уже давно известно притязание живелы и есть план, как нейтрализовать дочь, когда придет время. Поэтому, когда через пару дней после нашего с Мехмедом разговора мы внезапно развернулись, и поехали в обратную сторону, я не удивилась. Я ждала этого, хотя разговоры между братом и бывшей верховной проходили без моего присутствия. А вот подручные егурды оказались очень недовольны и возмутились, правда, не вслух. Если бы не болтливость Михася, которая вернулась после встречи с гигантской измененной тварью, я тоже ничего бы не узнала. «Алира совсем сошла с ума», – бормотал Михась себе под нос, – но достаточно громко для того, чтобы я, ехавшая на лошади рядом с ним, слышала все до последнего слова. «Мы что, так и будем мотаться туда-сюда по лесам и полям? Мы сильнейшие маги, а не убогие клирики, дар которых не способен воспламенить свечу. Мы должны жить в роскоши, а не ночевать на снегу у походного костра». Поначалу я посмеивалась. Зря маг надеется разжаловать меня. Я еще не забыла, как он чуть не убил меня, но потом поняла. «Михася слышу не только я, но и оба его приятеля-мага, которые управляли обозами. И если они не сдали товарища и не сообщили Егурде о его недовольстве, значит, думает точно так же. Конечно же, я не смогла упустить возможность посеять семена раздора между магами. И если мне удастся перетянуть магов на свою сторону, то бывшая Верховная останется в одиночестве. А после создания цитадели мы раскроем карты» оставив магичку с носом. Главное было действовать очень медленно и осторожно, чтобы юные и неопытные маги не поняли очень простую истину. Влиять на мысли людей можно не только магией, но и вовремя сказанным словом. Поэтому я поддакивала Михасю и подталкивала его недовольство в нужную сторону. «Алира еще слишком юная», – улыбалась я. «Со временем она научится и больше не будет совершать такие явные ошибки». «Да, лучше бы я остался в епархии, чем ждать, когда эта малявка подрастет», – бурчал Михась. «Там у меня хотя бы была нормальная постель и еда, а не эта походная каша, штупью. Да у нас скоро продукты закончатся, и что мы тогда будем есть?» Я пожимала плечами и добавляла. «Говорят, кора осины вполне съедобна, а скоро весна, можно будет питаться травой, а потом и ягодами. О том, что очень скоро начнутся обжитые земли...» где можно будет пополнить запасы, я благоразумно молчала. Тем временем весна вступала в права. Днем стало ощутимо теплее. Иногда солнце и вовсе жарило совсем по-летнему, и я с наслаждением подставляла лицо под его лучи, по которым так соскучилась этой долгой зимой. Но к вечеру холод возвращался. Ночевать в лесу без элементарных удобств становилось все хуже и хуже. Вездесущая талая вода сильно усложняла жизнь. Если бы не магия, с помощью которой сушили дрова, одежду, постели и шатры, лечили обезноживших от постоянной сырости лошадей, укрывались от мокрого снега и согревались морозными ночами, то наше путешествие пришлось бы прервать. Несмотря на все усилия, мы всей командой шмыгали носами и кашляли. Даже магия оказалась бессильна перед банальной простудой. И если Михась Не ворчал по поводу разворота на юг, то жаловался и ныл из-за погоды. Однажды вечером, когда мы встали на привал, с трудом отыскав в отсыревшем саду небольшую возвышенность, которая слегка подсохла на ветру и не была настолько мокрой, нервы магов не выдержали. И все трое, даже не установив шатров и не разведя костра, устроили бунт. Хмурые и недовольные маги подошли к ягурде, которая только-только спешилась с лошади и собиралась по обыкновению расположиться на отдых, пока ее подчиненные устраивают лагерь. Я не сразу поняла, что именно собираются сделать маги, иначе постаралась бы остановить их и замести недовольство под ковер. Пусть конфликт тлеет, а не полыхает. Еще слишком рано для открытого противостояния. Госпожа Алира! Первым начал Михась. Среди всей троицы он был самым храбрым или самым глупым. Это с какой стороны посмотреть? Он даже стоял чуть впереди, тогда как два других мага прятались за его спиной и переминались с ноги на ногу, словно сомневаясь в том, что делают. «Так больше не может продолжаться. Сколько мы будем бродить по лесам туда-сюда? Мы устали, измучились, заболели!» «Госпожа Алира», — подхватил второй, — «мы больше не хотим бегать по миру, не хотим строить цитадель, мы хотим вернуться домой, в епархию. Там хотя бы тепло, сухо и есть крыша над головой» и кормят. Великий отец уехал, а наставник Агор простит и пощадит нас. Вы же знаете, какой он добрый, — добавил третий. С каждой фразой взгляд Егурды становился мрачнее и тяжелее, а решимость магов настоять на своем меньше. И, закончив заранее подготовленную речь, они растерянно замолчали, вылупив глаза на свою предводительницу, в которых плескался страх в перемешку с чувством вины. И только Михась, по-прежнему смотрел дерзко и уверенно, с потрохами выдавая себя, как зачинщика. «Мы отправимся назад завтра утром», — заявил он. «А вы, госпожа Алира, можете поехать с нами. Наставник Агор простит и вас тоже, я уверен». В глазах бывшей Верховной вспыхнуло пламя. Она внезапно громко и неприятно расхохоталась, как ворона, каркающая над трупом. «Уверен? Ты уверен?» Злой смех прокатился по лесу, заставляя испугаться даже измененных тварей. Моя лошадь, которую я все еще держала за повод, всхрапнула и заплясала на месте, вырываясь из рук и собираясь сбежать отсюда, куда глаза глядят, как и все остальные, в том числе и те, которые были запряжены в телеге. У меня по телу пробежали мурашки. Мехмед передернул плечами, а улыбка на губах Ильки засохла, превратившись в тонкую, растянутую на лице нить. «Идиоты!» — рявкнула Егурда, заставляя птиц, устроившихся на ночь в ветвях ближайших деревьев, унестись прочь в темноту, громко крича от ужаса, и зашипела, как рассерженная гадюка. «Вы что, не понимаете? Агор никогда не пойдет против великого отца, никогда! Он связан клятвой! И если великий отец прикажет удавить вас, как шелудивых псов, он все исполнит в точности!» И даже если не захочет и попытается ради вас нарушить клятву, данную именем богов, сами боги заставят его убить вас». Егурда продолжала говорить, доказывая магам, что их предательство никто в епархии не оставит безнаказанным, что их проступок велик, и они не могут всерьез рассчитывать на помилование, поэтому должны по-прежнему держаться рядом с ней. Ведь только с ней они смогут не просто жить, но и процветать. Нужно только добраться до крепости, готовой крепости в тех землях, которые не подвластны Великому Отцу, и создать цитадель. Она говорила что-то еще, но я не слушала. Я думала о том, что Агор ничего не сказал мне про клятву, которую дал именем древних богов, и что наш план, который мы придумали последней ночью, проведенный в епархии, может быть уже известен Великому Отцу. У меня ведь нет никаких гарантий, а у него есть клятва. Но в то же время, Все мое существо противилось таким мыслям. Гор не стал бы подставлять меня. Вопреки доводам разума, я верила ему. Ведь если нельзя верить никому, даже тому, в ком абсолютно уверено твое собственное сердце, то как найти в себе силы и идти вперед? «Михась!» Егурда, закончив свою обличительную речь, не моргая, уставилась на побледневшего мальчишку. «Я знаю, все это затеял ты, тебе и отдуваться!» Почти спокойно произнесла она и как-то особенно мягко улыбнулась. Михась посерел от страха и рухнул на колени, протягивая руки к бывшей верховной. Он понял, что именно сейчас случится. Но она только усмехнулась и протянула руку, на кончиках пальцев которой уже кипела сине-зеленая магия. Капля, упавшая на Михася, оказалась крошечной, не больше ореха. Но мальчишка судорожно задергался всем телом, закатив глаза и беззвучно крича в серое неуютное небо. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Боль, которую испытывает маг, запредельно. Конечности свело в неестественных жестах, как у брошенной тряпичной куклы. Тело скрючило так, словно эту куклу смяло ударом молота, а изо рта потекла грязно-серая пена. В какой-то момент беззвучный крик прекратился, и Михась потерял сознание, обмякнув на грязно-жухлой траве и становясь еще более похожим на забытую ребенком игрушку. В его открытых стеклянных глазах отражались серые в вечерних сумерках облака, и от этого зрелище казалось еще более ужасающим. «И так будет с каждым из вас, кто рискнет пойти против меня», мурлыкнула Игурда и обвела взглядом своих магов и нас. Мальчишки в панике Задергав кадыками отступили на шаг и рухнули на колени там, где стояли, чтобы убедить госпожу Алиру в своей верности и преданности. Их трясло от ужаса от того, что гроза прошла так близко, они бессвязно лепетали что-то, беззастенчиво сваливая вину за попытку бунта на Михася, который не мог им возразить. Илька изящно склонила голову, признавая главенство бывшей верховной и привычно опустилась на колени. И только мы с Мехмедом остались стоять. Не знаю, как мой брат, а я была шокирована тем, что увидела. Я знала, что Егурда далеко не добрячка, но вот такая демонстративная расправа над тем, кто позволил себе усомниться в ней, привела меня в шок. По двум причинам. Во-первых, это была ничем не оправданная жестокость. Истерику подчиненных, вне всякого сомнения, следовало прекратить. Но можно было сделать это другим способом. Тем более мальчишки не были так уж неправы в своих претензиях. Это я знала, почему мы внезапно на ровном месте развернулись и потопали в обратную сторону. Но для тех, кому были неведомы изменения плана по созданию цитадели, этот поступок выглядел лишенным разума. И если бы Егорда просто донесла до магов причину своих решений, то они не стали бы роптать и возмущаться. Мой отец всегда говорил, «Если ты не доверяешь своим ближним, не сможешь стать хорошим правителем. И хотя его вера обернулась против него, я понимала, он был прав. Нельзя управлять людьми, используя только страх. Не могла же Егурда, много лет управлявшая всеми жрецами, не знать такой прописной истины, чтобы совершать такие глупые ошибки. И это во-вторых. И так думала не только я. — Это не слишком умно, — хмыкнул Мехмед. Егурда свирепо взглянула на него рассчитывая, вероятно, что увиденная расправа напугает и наследника султана. Он рассмеялся. «Не смотрите на меня так, госпожа Алира. Я вас не боюсь. Вы мне все равно ничего не сделаете. Мы с вами оба знаем, что я нужен вам едва ли не больше, чем вы мне». Выпад моего брата против бывшей верховной оказался для меня полной неожиданностью. Я не рассказывала ему о своих упражнениях с подручными егурды, поскольку хвастаться пока было особенно нечем. Но и Мехмед не говорил, что готов открыто выступить против магички прямо сейчас. «На кону твоя жизнь!» В глазах Егурды снова появилась злость, а в голосе шипящие нотки. «И твое наследство!» «Верно!» — кивнул мой брат, делая вид, что не замечает, как Илька из-под тишка рассматривает его, оставаясь в прежней, коленопреклоненной позе. «Но я рискую потерять жизнь, а вы...» Шанс исполнить свои планы. И что-то подсказывает мне, что ради достижения своей цели вы готовы пойти на уступки и сохранить мне жизнь, хотя она не имеет для вас никакой ценности. «Тебе кажется...» — голос бывший Верховный дрогнул, выдавая ее настоящее чувство. Мой брат пожал плечами и, бросив поводья, стоявший на коленях Ильке, отошел от лошади. «Может быть, а может и нет». «У вас и так мало сторонников, а вы сейчас убили одного из них. Если вы продолжите вести дела таким образом, очень скоро рядом с вами не останется никого. Тем более...» Мехмед снова улыбнулся. «Если я правильно понял ваши разговоры, мое наследство вы обещали Ильке, или тоже передумали и решили оставить мне?» Взгляд рабыни метнулся на Егурду, и в этот раз в нем не было страха, только ярость а я начинала понимать план Мехмеда. Он, как и я, не хотел упустить возможность посеять раздор между сестрой и Егурдой, и я знала, как подлить масло в огонь. Брат, ты забыл, что каждая женщина, хозяйка своему слову, захотела – дала, захотела – взяла обратно. Госпожа Алира имеет право передумать. Еще вчера она говорила, что ей не хватает сильных магов, а сегодня убила одного из них. А завтра может расправиться со следующим, невинно захлопала я глазками, делая вид, что все сказанное не тщательно продуманная речь, а простая болтовня. К сожалению, я невольно выдала свою осведомленность о планах Егурды, но все были так поглощены происходящим, что не заметили. Теперь взгляды всех магов метнулись ко мне. «Я его не убила!» — заорала Егурда, выходя из себя, и развернулась ко мне с перекошенным от злости лицом. «А вот тебя...» «Убью! От тебя одни проблемы! Это ведь ты напела на ушко Михасю, что я сошла с ума и вожу их по лесу кругами!» Она была почти права. Я настраивала Михася на нужный лад, но именно таких слов я ему не говорила. Бывшая верховная опять вытянула руку вперед, а на ее пальцах снова замерцали сине-зеленые искры сырой магии. «Если я просчиталась, то сейчас меня убьют!» Я прикрыла глаза, чтобы не видеть, как сумасшедшая магичка отправляет меня в небытие. «Ферра!» Резкий окрик раздался за мгновение до того, как крупный скулак шар сорвался с пальцев бывшей верховной. Я открыла глаза. Между мной и Егурдой, решительно сжав кулаки и со злостью глядя на госпожу Алиру, стояла Илька. на обеих накрывал полупрозрачный купол, стенки которого... Слегка искажали пространство за его пределами. Сине-зеленые искры осыпались по нему, падая крупными каплями на сырую землю и исчезая без остатка. «Ты не тронешь ее! Ты обещала! Она моя!» Илька шипела ничуть не хуже взбешенной ягурды. «Я убью ее!» — сквозь зубы выдохнула бывшая верховная. И снова начала формировать сгусток магии, но в этот раз существенно больше. «Тогда она будет права!» — оскалилась Илька. «Ты не держишь свое слово, а значит, мне с тобой не по пути!» «Я убью ее!» — Егурда зарычала. «Она все равно должна умереть!» «Тогда я убью Мехмеда!» Илька вскинула руки и что-то быстро пробормотала себе под нос. На кончиках ее пальцев мгновенно вспух ярко-оранжевый шар. «И ты потеряешь больше, чем я!» Мехмед невольно отступил на шаг, уходя из-под удара за спину Егурды. Но магички продолжали смотреть друг на друга с ненавистью и готовиться к решающей схватке. Мы с ним добились своего. Раскол среди магов все-таки произошел. Однако мы не планировали, что развязка наступит прямо сейчас. Я хотела, чтобы Илька заступилась за меня, но рассчитывала на слова, а не на действия. Надо было срочно заморозить конфликт, который мы сами и спровоцировали. Но как?